Бонцовая кровь. В сен совере в этом благоуханном зеленом быстроводном уголке горных Пиренеев, я однажды утром прочитал на базаре большую афишу о том, что в воскресенье 6 сентября 1925 года на Байонской арене состоится строго подлинная карида при участии трех знаменитых матадоров. Дона Антонио Ганеро, Луиса Фрега и Никанора Вияльта, которые в сопровождении своих полных кадрили пикадоров, бандерильеров и пунтильеров сразятся каждый с двумя быками и пронзят шпагами в общем шесть великолепных быков славной гонадерии Феликса Морено Арданьи из Севильи. А внизу мелким шрифтом шесть параграфов договора с публикой. параграф 1. Корида начнется ровно в 4:30 по полудню. Параграф 2. В случае дождя коррида переносится на другой день. Печатных оповещений об этом администрация не делает. Параграф 3. Деньги за взятые билеты не возвращаются никогда и никому. Параграф 4. Выпускать лишних быков или заменять одного быка другим администрация отказывается. Параграф 5. Ни за какие несчастные случаи администрация не отвечает. Параграф шестой покорнейше просит почтенную публику не баловаться палками и бутылками. Параграф пятый о несчастных случаях. Мне был понятен. У меня еще живо держалась в памяти прошлогодняя газетная заметка о роковом событии на одной из мадридских корид. Очень известный эспадо Шпага, название Матадор. Нанося решительный удар быку, эстакада. Ткнул неудачный острием в кость позвонка. Шпага сломалась пополам. Свободный ее конец визгом перелетел через барьер, попал в сердце молодого зрителя из второго ряда и убил его на месте. Какая сила и быстрота удара! Страшна и таинственна была смерть этого юноши. Он точно сам выбрал свой жребий, уступив свое первоначальное, лучшее место незнакомой даме, которая его об этом и не просила. Смысл последнего параграфа я постиг два дня спустя, когда воочию убедился, до какого стихийного напряжения могут достигать страсти десятитысячной толпы. Тогда же поверил я от всего сердца тем занимательным историям, которые мне вечером накануне корриды рассказывал за чашку и чаю с флером апельсином хозяин гостиницы Святого Духа в Бойоне почтенный господин Пенья крепкий южанин с серебряной головой и с юношеским огнем в черных глазах глубоко сидящих по сторонам величественного красного носа стиль его разговора я не могу передать для этого самому нужно быть французом да еще южанином но смысл точен Майорская арена окончилась постройкой в 1852 году. Несомненно, это был царственный, широкий, хотя и противозаконный дар пылкой испанки Евгения Монтихо от ее августейшего супруга. Начиная с 1853 года, императорская чета присутствовала неизменно на всех, особенно громких коридах, где блистали высоким искусством матадоры. Кёшарас Эль Тато, Санс Мора и другие знаменитые эспада. Многие из наших стариков до сих пор еще помнят императрицу Евгению, которая легко облокотясь на краснобархатный барьер ложи и обмахиваясь быстрыми движениями веера, глядела с очаровательной улыбкой на кровь, на смерть, на отвагу и на красоту кориды. Говорили, что она была прекрасна. Вся блестящая знать второй империи сопровождала своих монархов на Абайонскую арену. В переполненном амфитеатре можно было узнать таких изысканных литераторов, как Теофиль Готье, де Карменен, Поль де Сен-Виктор, Амедео Шар и Проспер Мериме, ведь это Теофиль Готье определил однажды бой быков как самое великолепное зрелище в мире, которое только он видел. Подождите мой друг, сказал господин Пинья. Я сейчас покажу вам очень редкую вещь. Программу пятьдесят четвёртого года, одну из тех программ, что печатали специально для императорской ложи. Он пошел, достал откуда-то из-под прилавка небольшую перламутровую шкатулку, принес ее, раскрыл и вынул изящную афишку, напечатанную чудесным старинным шрифтом на розовом муаре и очетверенную врезным резным кружевом с наполеоновским черным одноглавым орлом наверху. Я с умилением рассматривал этот прелестный лоскуток, которому было семьдесят пять лет. А хозяин продолжал говорить. Странно, у байонского трактирщика были утонченные аристократические взгляды на благородное искусство тавромахии. Этому великому искусству больше тысячи лет». Не из-за денег, а ради рыцарской славы и улыбки прекрасной дамы ему служили знатнейшие гранды Испании, и первым между ними был герой народной легенды сид-компадор. Верхом на боевом коне он сражался один на один с диким быком и закалывал его насмерть своим тяжелым копьем. Потом эта рыцарская игра стала платным зрелищем для толпы. Грандов заменили специалисты-матодоры, выходящие против быков пешими со шпагой в 90 см длиною. Страшный удар копья с высоты седла отошел в область преданий. Да у современных людей уже и не хватило бы силы и ловкости его нанести. Лошадь теперь участвует в кариде лишь в силу многолетней традиции и для удовлетворения жажды крови. Но у матодоров было свое классическое время. Посмотрите внимательно на эту старую афишу. На ней указано имя каждого из быков, и их имена стоят впереди имен матадоров и членов их кадрили. Это была джентльменская вежливость к опасному и почетному противнику, потому что последний короткий бой между быком и шпадой ведётся честно и открыто, и ни один, даже самый прославленный Торреро никогда не бывает уверен в том, что сегодня его не понесут с песка арены ногами вперед. В те времена, еще совсем недалекие от нас, требовалось, чтобы эспадо убил своего быка лицом к лицу, прямо, бесстрашно, правильно и красиво. Но постепенно низкий уровень толпы, ее грубые кровожадные вкусы, а в особенности холодное любопытство англичан, принудили лучших матадоров прибегать к рискованным фокусам, к жуткому заигрыванию со смертью. Я не хочу сказать, что это ежеминутное скольжение на волосок от гибели не заключает в себе безумной отваги, но я думаю, что прекрасное искусство тавромахии существует для насыщения стойких и твердых душ, а не для щекотания притупленных и избалованных нервов. Храбрость должна быть горда и добра, а не услужлива. Так думаем мы, старые и верные посетители Кориды. Вот завтра вы увидите Никанора Виальта. Он, Виальта, один из редких ныне представителей классического метода. Мы спокойно знатоки, его высоко ценим, но он не для большой публики. В прошлом году на одной из блестящих мадридских корид он убил подряд двух своих быков с такой простотой, с таким изяществом и с такой математической точностью, каких давно не видали понимающие люди. Вы, конечно, знаете, в чем заключается высшая награда матадору По решению судей у убитого быка отрезают правое ухо и торжественно подносят его особенно отличившемуся победителю. Так вот, все знатоки и настоящие любители кориды требовали, чтобы этот лестный подарок был присужден Никанору Канору Виальта, ну, но в составе судей преобладали, вероятно, поклонники стиля модерн. Они не поняли всего того совершенства, с которым работал Виальта, и отказали Когда представители прессы, сложившись, поднесли через несколько дней образцовому спада бычачье ухо, сделанное из чистого золота. Вот это славный почет! «Конечно, — Конечно, продолжал Пинья, протягивая мне портсигар с тонкими сигаретками, конечно, это злоупотребление эффектными трюками, явление временное, и мода на них может так же легко уйти, как и пришла. Классическая корида со своим почти религиозным строгим порядком не исчезнет до тех пор, пока существует Испания, ведь недаром же испанский национальный флаг состоит из двух цветов желтого и красного. Это неизменный песок арены и проливаемая на нем тысячу лет кровь. Впрочем, и Байона крепко держится за традиции арены. Лет шесть, а может быть, и восемь тому назад французское гуманное правительство решило Совсем искоренить бои, включающие смертный исход для быков и лошадей. Там на севере это игрушечная корида, где бык считается пораженным, если ему успели налепить кокарду между рогов. Привелась без ропота, но и без особого интереса среди анемичных французов. Здесь же на юге живет слишком много испанцев, итальянцев и басков, в жилах которых быстро бежит очень красная, горячая кровь. Слухи о введении вегетарианской кориды, правда, у нас носились задолго, но все от них только презрительно отмахивались, как от явного вздора. Но однажды в августе афиши вышли с объявлением, что карида состоится без смертельного конца. Однако никто этому не поверил, и арена была, как всегда, переполнена сверху донизу. Но когда публика убедилась в отсутствии лошадей, И когда украшенного какардой быка стали загонять обратно за кулисы, толпа пришла в негодование и устроила скандал неслыханный и невиданный за все семидесятилетнее существование Байонской арены. "Забава с палками и бутылками?" спросил я лукав. "О, гораздо серьезнее. Толпа так ревела, что слышно ее было на вокзале за четыре километра. Растерянная администрация вызвала полицию. Это окончательно взбесило ослепленных яростью южан. Мгновенно все, что находилось в здании арены деревянного, скамейки, спинки перегородки, барьеры, стулья, столбы, перила перекладины, все было вырвано и переломано на куски. Сложили огромный костер на середине арены, облили его керосином и зажгли. Я теперь не помню, какими мерами удалось прекратить народное возмущение, которое уже начало разливаться по улицам. Целую ночь напролет бодрствовали военные наряды и пожарная команда. Страшный был день, воображаю, согласился я. А господин Пинья прибавил: "Но ну, зато теперь наша арена сплошь из камня и железа, Ее не сожжешь». Я уговорился с моими русскими друзьями, ночевавшими в Биорице, встретиться в моей гостинице заблаговременно часов около двух с половиной, А если возможно, то и пораньше, чтобы поспеть до начала и видеть съезд. Но напрасно я их ждал на террасе до трех и до трех с половиной и до четырех без четверти. Мимо меня от вокзала проехал верхом на огромной гнедой кляче в необыкновенно высоком деревянном седле, о двух торчащих луках пикадор. На нем была черная лакированная тяжелая шляпа с широченными полями, укрепленная под подбородком ремнем. Курточка сплошь унизанная, как кольчуга красными камушками из поддельного гранита и толстой кожи, Желтые сапоги от ступни до бедер. Мне очень понравилось его румяное и чернобровое, серьёзное несмотря на молодость лицо с узкими дорожками Бакенбардов, идущих от висков. Тут я почувствовал, что мне пора идти, и притом не лениась Милый господин Пенья проводил меня крепким рукопожатием и пожеланием доброй корриды. Сам он ждал своих знакомых, которые должны были заехать за ним в коляске. Мне ни у кого не надо было спрашивать дорогу к Арене. Вся байона шла туда по широким улицам, по прекрасным мостам через Адур и Гав-де-По. Нетерпение охватило меня, и я часто перегонял пешеходов. Помню просторную зеленую от травы площадь по которым многочисленными радиусами стекались люди все к одному пункту к станции электрического трамвая. После станции шел поворот в узкую улицу, где стало очень тесно, потому что в нее вливается такая же дорога, соединяющая роскошный Биориц, этот вечный приют скучающих миллиардеров, со скромной Байоны. Бесчисленное количество сверкающих rolls ройсов шикарных лимузинов и других гордых собственных автомобилей Протискивался сквозь толпу, уплотняя ее и прижимая к стенам и заборам. Как в пыли, в душной человеческой гуще, оглушаемой рявканьем моторов, я добрался наконец до голого загородного выгона, на котором увидел арену. Это гигантское круглое здание без крыши занимает столь огромное место на земле, что, несмотря на высоту его стен, оно кажется приземистым. Окраска его неброзительно красная, с тем ржавым желтоватым оттенком, какой принимает высыхающая кровь. Вынесенное за город, окружённая низкой пыльной притоптанной травой с одной стороны и колючими ожинками кукурузы с другой, оно производит будничное, одинокое, унылое и искупое впечатление, точно городская бойня, резервуар газового завода или главная нефтяная цистерна. Над ее стеною по всей окружности тихо шевелятся на высоких шестах красно-жёлтые испанские флаги. Вместо окон ряд круглых больших отверстий, сквозь которые видны ступени серых каменных лестниц. Внутрь арены ведут восемь зияющих темнотою арок, обозначенных литерами. В них беспрерывно льются черные человеческие потоки. Нашу литерау Б я отыскиваю скоро и без труда. Один из моих друзей уже прошел и стоит сзади контроля. А времени и месте нашей встречи он забыл и слегка журит меня за опоздание. Третий компаньон забежал по дороге на телеграф и сейчас явится. Смотрим на часы, без двух минут половина пятого. Не волнуйтесь и не горячитесь, успокаивает меня приятель. Сложное представление на открытом воздухе, да еще на юге. У нас в запасе верных четверть час. И правда, у меня ноги горят и сердце бьется от страстного нетерпения увидеть бой быков. Моя пламенная мечта с пятнадцати лет. Уже мое настороженное ухо ловит медные глухие звуки марша, когда появляется третий компаньон. Он, видите ли, был уверен, что наша литера Ф и ждал нас все время в соответствующей арке. Мы немножко ссоримся по этому поводу О, Калуга! О, Тамбовская губерния! но все таки торопливо бежим по коридору. Третий друг, спасибо ему, человек с опытом. На ходу он успевает взять на прокат три подушки, набитые сеном, по франку штук. Мы находим свою каменную лестницу, страшно крутую и узкую, как щель. Медленно поднимаемся наверх в середине ползущей сплошной человеческой гусеницы, сворачиваем на открытый балкон, и перед нами открывается песчаная арена. Опоздали. Церемониальное прохождение всех кадрилей окончилось. Мы застаем только уходящий хвост, состоящий из упряжных вороных мулов красной сбруи и пионов третьего разряда в красных блузах с головами туго обвязанными красными платками. Отыскываем свои номера, напечатанные черными цифрами, прямо на каменных сиденьях из темно серого шершавого камня, кладем подушки и садимся на них. Половина амфитеатра в глубокой тени, Половина на ярком свету. Круглая арена разделена надвое тонкой и кривой, как лезвие серпа, линией. Справа песок горит точно чистое золото, слева на нем лежит черно голубой воздушный покров. И как теперь прекрасно, как она сказочно великолепна! Это столь нелюбимая мною толпа, тесно залившая, облепившая ложи, балконы, градин и все проходы. Солнечная сторона переливается всеми цветами, какие есть на свете, и вся она в непрестанном движении, колыхании, трепете, быстро-быстро машут невидимые руки веерами и программами.